Глава 12. -я. Первая неделя прошла без отчислений. Я убедилась в вашей решительности. Так что, дорогие мои девочки, переходим к следующему этапу работы над собой, бодро вещала я с утра сонным студенткам. Ежедневные прогулки в лес, диета, утренняя зарядка и занятия с вашими любимыми педагогами по-прежнему остаются в расписании. После обеда и отдыха с этого дня также начинаются занятия по основам практической магии. Нового преподавателя представлю позднее. «Вместо вечерней прогулки у вас будут занятия по плаванию, которые мы будем проводить в море». Ведьмочки ахнули, сделали шаг назад. «Но Айса Лейла!» — обратилась ко мне преподаватель рисования. «Там ведь нечисть, опасная морская живность, мужчины, в конце концов». «Вы очень мило поставили мужчин в один ряд с нечистью и живностью, Айса Анна», заметила я с улыбкой. «Что касается занятий в воде, этой ночью я согласовала с русалками условия договора, по которому они обязуются научить девочек плаванию, а также специальной технике дыхания и упражнениям для красивой фигуры. Они обеспечат и безопасность от различной живности, в том числе от мужчин», — Вернула я шуточку. «Это уникальный опыт», о котором мы все будем рассказывать потомкам. Про себя подумала, что я еще напишу прекрасную работу о взаимодействии с русалками, составлю методички, получу кучу денег, повышений, даже кое-кто противный из министерства не сможет с этим ничего поделать. Ведь пакт с русалками заключен впервые. Уникальный опыт. Это вам не писульки на одни и те же темы разными словами. «Что вы им предложили?» Удивилась Айса Арок. «Я точно знаю, что дядя предпринимал неоднократные попытки с ними договориться, вызывал магов из столицы, тратил немалые деньги, но все тщетно». Уведим свои секреты», — ответила ей тихо и спокойно. А затем продолжила пламенную речь. «Сэр Родрик с утра отправился заказывать специальную одежду для плавания, так что настраивайтесь. До сессии вы будете учиться шесть дней в неделю вместо пяти». «Заниматься спортом все семь дней. Но всем желающим продолжить фразу сно предлагаю написать на меня донос в Министерство магии и окончательно похоронить свои мечты стать ведьмами с дипломом». Жестко ответила недовольным. «Напоминаю, что весь преподавательский состав получает зарплату за пять дней, но ради вас, юные леди, готов работать сверхурочно. Или мы работаем сообща, или расходимся по домам, «Извините хайса Лейла», — попросила преподаватель музыки. «Нам непросто принять изменения, но мы понимаем, что вы делаете для Академии и каждой из нас». «Русалки, признаться, все равно невероятно пугают», — включилась в беседу ее сестра Айса Нин. «С русалками я заключила магический договор на крови. Вам не о чем беспокоиться». «Это другое дело», — Айса Лапер довольно потерла руки. «А мне можно присоединиться? Интересно ведь?» Все желающие могут заниматься с русалками, ответила с улыбкой. Приятно было видеть оживление на лице самой старшей и обычно невероятно серьезной девицы Рих. А теперь приятные новости. Страшно предположить, что это, пробурчала Айсанин, заставив меня еще раз улыбнуться. Поделюсь с вами планами развития нашего замечательного города, бросив на недоверчивую девушку хитрый взгляд, продолжила я с энтузиазмом. В самое ближайшее время мы совместно с горожанами организуем несколько мероприятий. Мастер-класс по рисованию морских пейзажей, показ мод и презентацию новых, способствующих похудению десертов от лучших кондитеров. «А мы будем дегустировать!» выкрикнула ведьма-старшекурсница. «Нет, дегустировать будут русалки. Это часть оплаты за ваше обучение. Однако...» Я повысила голос. «Если мы пройдем министерскую проверку...» Со следующего семестра вы можете два своих законных выходных дня отвести на подработку, а с вырученных денег купить себе пирожное». Девицы скисли. «Я видела по-детски надутые губы, слезящиеся глаза, слышала легкие всхлипывания сопливых от обиды носов и убеждала себя, что это часть взросления. Я не должна поддаваться слабости и жалеть их. Но до чего тяжело». Если немного проскинуть мозгами, можно найти дополнительную выгоду даже в собственной слабости. «Правилами Академии категорически запрещено покупать сладости», — напомнила девчонкам. «Но есть исключение». Ведьмочки подались вперед, кажется, даже при встально цыпочке, затаили дыхание, посмотрели так доверчиво, что сердце окончательно дрогнуло. Вы о случае, когда обучающиеся зарабатывают деньги для академии, уточнила Айса Анна. Именно. У нас достаточно ингредиентов для создания полезных и нужных зелий, лечебных микстур, косметических притираний. Используйте их на занятиях, Сайсенин, а я найду рынок сбыта. Но хочу сразу предупредить, пирожные вы будете получать в качестве награды за достижения, а не за попытки работать или три кое-как сляпаных зелья. Оценивать качество работы будет сэр Родрик. Отвечать за выдачу пирожных тоже он. Здоровая конкуренция еще никому не навредила. Все свободны. Хорошего дня. Я откланялась и поднялась в кабинет. Предстояла непростая встреча с Мартой, которую я считала близкой и родной, практически сестрой. Тем не менее, события прошлого вечера наглядно доказали, что ведьма может доверять только собственной интуиции и никому больше. Даже проверенная многочисленными жизненными перипетиями лучшая подруга может проявить себя с неожиданной стороны. Вечером Марта бросила в мой стакан гранулу истины. Дорогостоящее, редкое, сложное в изготовлении, разрешенное только при наличии соответствующего постановления суда средства. Если бы я так не тянула с рассказом, позволяя крови хоть немного очиститься, сейчас бы она знала обо мне все. Но кому интересна история обычной ведьмы без связи, без денег, без преданных друзей? С одними лишь амбициями, если на то пошло. И не до врагом, которого, возможно, хотят опорочить, вытащив грязные подробности нашего романа на свет. Последнее вероятно, Пробормотал, усаживаясь за рабочий стол. Очень вряд ли, да, и все же возможно. Как бы не было больно общаться с Мартой после произошедшего, я нашла в себе силы для доброжелательного разговора. Заодно возложила на ее плечи приличный груз обязанностей. Я не готова была с ней расстаться и не видела смысла рубить с плеча. Все же ситуация пока не ясна, лучше разобраться, а затем принимать окончательное решение. Кроме того, меня смущал еще один факт. Ее буквально обожал Родерик, а фамильяры на каком-то своем уровне чувствуют всех, кто представляет угрозу их ведьмам. Это вселяло надежду, что у нас с Мартой есть шанс сохранить дружбу. Марта с энтузиазмом принялась за дело, здорово меня разгрузив в части учебного плана, и буквально осветилась от счастья, что пределей занята полезной работой. Чувствую, от ее активности стонать будут все. Зато вероятность утереть Гидеона нос повышается на порядок. Со спокойной совестью пошла инспектировать город, отправлять письма, согласовывать с кондитерами условия сотрудничества с русалками. Затем слетала к Марию Суриху, рассудив, что если он уже пытался избавиться от морской нечисти, стоит объединить наши усилия. К примеру, его финансы и мои организаторские способности – Тратить деньги очень не хотелось, мне еще долги отдавать. Банкир оказался на месте. Однако я пригласила его покинуть кабинет и прогуляться по прекрасной, благоустроенной территории главного финансового учреждения. У нас обоих были не очень приятные воспоминания о прошлой встрече, так что не стоило проводить новую в тех же условиях. «Такое солнышко, а вы сидите и кисните при магических лампах!» настойчиво убеждала я, и Мариус поддался напору, даже отложил совещание. А я, признаться, и не подумала, что он человек занятой, и стоило заранее согласовать визит. Но не раскаялась, ведьмам не положено. «Что вы хотели, ай, Сентар нейтрально осведомился он, глядя с видовой площадки на морскую Синь. «Пожалуйста, расскажите, какие действия вы предпринимали, чтобы избавиться от русалок или договориться с ними о перемирии?» О перемирии речь не шло. Известно, что морские ведьмы ненавидят людей и не идут на контакт. Их можно только уничтожить. Я за собственные средства вызывал нескольких магов из столицы, но они не смогли помочь. Русалок много, они не из мест, и что их держат в Фарнате, мы так и не смогли понять. Мариус не делился подробностями. Говорил сухо и быстро, явно намереваясь закончить со мной в сжатые сроки и вернуться к работе. Однако, когда повернулся, я заметил очень знакомое выражение лица. — а компенсации ваших расходов речи идти не может, — отреагировала незамедлительно. Вы действовали как энтузиаст, не обращаясь за консультацией в Министерство магии. Более того, по какой-то причине не сообщили о русалках в столицу вообще, так что извините. Но ни под одну статью бюджета провести эти средства мы не сможем. А вот вопросы у меня появились. Банкир сжал зубы но быстро взял себя в руки. Вновь обернулся к морю, словно оно давало ему силы и успокоение. Затем прошелся по небольшой видовой площадке из белого камня, вернулся ко мне. Я не торопила, очевидно, ему нужно было время для принятия решения. «Я думаю, вам уже доложили, айсентар, что я намеревался занять ваше место», — без намека на вопрос проговорил он. «Академия в городе мне совершенно не нужна, так что я планировал быстро от нее избавиться, стать мэром, методично развивать форнат в туристическом направлении и зарабатывать куда больше деньги, чем имею сейчас. Но пришли эти демоновые русалки и все испортили!» Голос мужчины наполнился сдерживаемой яростью. Крылья носа раздувались от шумного, быстрого дыхания. Обходительный льстец снял любимую маску, демонстрируя истинную суть жесткого бизнесмена. Однако я на то и ведьма, чтобы видеть сокровенное. Я чувствую вашу боль. Она не касается денег. Русалки унесли дорогого вам человека? Принесли в жертву, — закрыв глаза, прошептал бизнесмен и даже в таком состоянии уточнил. — Не русалки, русалкам. Его едва не трясло от сдерживаемых эмоций, и я не выдержала. Встал на цыпочки, положил руку на светловолосый затылок, пустила целительный поток живой энергии, не экономя силу, и вместе с тем получила море информации, по сравнению с которой все его проказы показались не столь важными. Слишком изранена душа, слишком зажато тело. Вам легче? спросила, когда перед глазами поплыла. Да, благодарю вас, и Можете называть меня Айса Лейла, как и прежде. Я не держу на вас зла, хотя мне есть, что вам предъявить. Вспомнила о его выходке с неудавшимся соблазнением и ящик с трофейным дамским бельем. Не знаю, как не сошел с ума тогда. Не знаю, почему переключился на наших прекрасных леди. Я вообще в последние несколько лет живу словно не своей жизнью, тихо поделился банкир. Это был мой третий сын Айса Лейла. Третий. Никто о нем не знал. Никто. Я был максимально осторожен, он рос в другом городе, под вымышленным именем. Ладно, простите меня. Не стоит продолжать это слишком тяжелая и неприятная тема для разговора. И благодарю, что подлечили. Задавайте вопросы. У вас есть подозрение, кто мог вас так изощренно проклясть? Это наверняка кто-то из местных. Ваш враг, конкурент, оскорбленный муж, и не сочтите меня за предвзятость. Вы храмовника проверяли? Последний вопрос я задала с такой настойчивостью, что непредвзятость так и звучала в каждом слове. Мариус слабо улыбнулся. Вы совершенно очаровательная Айса Лейла. Прошу меня извинить за все то, что сотворил. Пытался сотворить. Я не самый приятный и честный человек, но я люблю Фарнат. И все, что делал, поверьте, это не только для денег. Верю. Если мы будем с вами так откровенны, многого сможем достичь. Я бы порекомендовала вам обратиться в целительный дом в столице. Они уберут все то, что я не смогла. Это незнакомая мне магия и... А вы были у русалок? Да. Но я был так убит горем, что не отреагировал на их песни. Одну я даже приложил заклинанием из артефакта, когда полезла. Ясно. После таких новостей даже не знаю, как вам рассказать о своих договоренностях с этими дамами. Со вздохом произнесла я то что должна была. Банкира было невероятно жаль, я пока не познала счастье материнства и не могла понять всю глубину его чувств. Однако не сомневалась, он говорил совершенно искренне и также совершенно искренне горевал о погибших сыновьях. Жаль, что при этом собственной дочери ему были неинтересны. Но я не целитель души и не могу судить, как сработал шок, смешанный с отдачей проклятия. Осуждать тем более. Но когда Мариуса подлечат в столице, вопрос о его родственницах я подниму ребром. Бросить девчонок без присмотра и помощи ему не позволю. Сейчас же стоило урегулировать проблему с русалками. «Говорите, Айса Лейла, у вас настолько нетривиальный подход к любой проблеме, что подозреваю вы именно тот человек, который сможет справиться с этой задачей. Ой, простите, ведьмы, разумеется». Мужчина взял себя в руки и после моего вмешательства, кажется, выглядел лучше прежнего. Моя меркантильная душонка тут же затребовала оплату, но я одернула эту ненасытную хапугу. Ох, прав был Роди, есть во мне разные грани, и не все плохие достались ему. Рассказала банкиру о ночных похождениях и договоренностях, и пока говорила, соединила полученные фрагменты. Врисовывалась интересная картина. Возможно, у меня разыгралась фантазия, и я подозреваю ни в чем не повинного человека, но интуиция шептала, что догадка только кажется невероятной, а на деле верна. Любая ведьма знает, как хорошо умеют прятаться под лицы негодяи. Комар носа не подточит. Детективы говорят «Ищи, кому выгодно». И я приняла первый вариант. Схватилась за версию с нечистым на руку банкиром, отработала ее и опровергла. Только Мариус в городе не один такой. Здесь хватает амбициозных людей. И этот кто-то уже заморал руки по локоть в крови. Значит, ситуация куда опаснее, чем я думала. Заручившись поддержкой банкира, направилась дальше. Задач на день был хоть отбавляй. Обойти всех заинтересованных в культурных мероприятиях лиц, каждому второму накапать успокоительного. Не все, как банкир, стоически вынесли информацию о русалках. Сделать заказы, отправить десяток писем. К вечеру я была словно загнанная лошадь. Вернулась к себе и упала без сил. Даже не дослушала Марту с Родриком, которые пытались рассказать о проделанной работе. Заснула. Проснулась, разумеется, посреди ночи. Прогулялась по академии, перекусила, обменявшись новостями с домовыми, а затем решила подняться на чердак и проверить, как идет сбор мяты. Не забыли ли они о задании, которое я про себя называла приятное с полезным». Девочки гуляли на свежем воздухе, двигались, худели, учились работать с травами. Я же получала необходимый ингредиент для вызова из другого мира, настоящего стихийного дракона. «Честный обмен, как ни крути», — вспомнила ехидную физиономию Гидеона. «Да, приход такого дракона в мир — даже на минуточку огромный выброс энергии. За него все маги в ножки должны кланяться» а не закатывать глаза и подшучивать над энтузиастом, которому не лениво выщипать всю мяту в форнате и пустить на благое дело. Кстати, нужно поговорить с замминистра о русалках. Или лучше дождаться небольшого результата у девчонок, успешно провести одно-два мероприятия, чтобы он сам прибыл. А ведь у меня есть проход телепортом. Одно мгновение, и я увижу его. В груди разгорелся пожар. Я прекрасно знала, чем закончится ночной визит, и это ужасно бесило. Но еще больше бесило то, что я готова закрыть глаза на неприятие и общее сомнительное прошлое ради нескольких мгновений в его объятиях. Ведьмы так себя не ведут. Но я бракованная, вздохнула, раздвигая хапки ароматных букетов, подвешенных к потолку и оглядываясь. «Ого! Ничего себе до чего девчонки хотят увидеть дракона!» За год сорок тонн, конечно, не наберем, но в следующем году, да за два сезона, да если почву подкормить, вполне вероятно. Я слонялась по академии, будто призрак, сама не понимая, почему не возвращаюсь в спальню или не иду работать, раз уж не спится. Прогулялась по внутреннему дворику, прошла под окнами ведьмочек, вышла в запущенный сад и взобралась на дозорную башню. Ахнула. Ночной город переливался всеми видами защит и выглядел словно праздничная открытка. Искусное плетение боевых магов содержали столько силы, что без преувеличения искрили в темноте ночи, разукрашивая строение, подсвечивая улицы. Но ведь вчера этого не было, выдохнула я в сильном потрясении. Прикусила губу, вспоминая, как часто я поднималась на такую высоту с момента прибытия в Форнат. По всему выходило, что лишь вчера летала достаточно высоко. До этого в основном ходила пешком. Занимательно. Выходит, кто-то может включать и отключать защиту города, что всегда считалось невозможным. Даже заброшенные города сохраняли магическую защиту еще многие столетия, пока Та не истончалась полностью. Одно я могу сказать точно. Это не связано с местной борьбой за власть. Не тот уровень куда больше напоминает полномасштабную военную кампанию, только вот...» Обернулась в сторону горной гряды, за которой простирались у степи. «Неужели орки решили напасть на Фарнат? Зачем он им?» «За холостной городишко, без рудников, источников силы, даже без моря?» «А ведь вполне вероятно, что его таким сделали нарочно. Подготовили плацдарм для будущих боевых действий. Или я преувеличиваю? А если нет?» К своему стыду вынуждена была признать, что никогда не увлекалась политикой и знала о расстановке сил в мире постольку-поскольку. За морем хватало государств, но оно само служило надежной защитой, в нем обитало столько глубоководных чудищ, что путешествие без дорогостоящего конвоя с сильнейшими магами на борту напоминало самоубийство. А телепорт и удовольствие дорогое, армию с континента на континент не перебросить. Чем больше я думала, что происходит, тем больше волновалась. Какой из меня градоправитель, если я только деньги считать могу, да учить ведьмочек? Пусть безопасность приграничных зон по закону обеспечивает государство. За фаранат все же головой отвечаю я, и сейчас мне, увы, не хватает квалификации. И я достаточно честна, чтобы это признать. Мне нужна помощь. Решительно направилась в кабинет, достала два талона на переход телепортом. Как я не противилась тому, с Гидеоном увидеться придется. Самой мне эту задачу было не решить. Кто знает, сколько у нас осталось времени. Возможно, мгновение. Через четверть часа я стояла у дома замминистра, разглядывая темные окна на втором этаже. — Ты меня, конечно, не ждешь, произнесла, настраиваясь на поздний визит. — Но я всегда тебе рад, — не на шутку испугав, ответил Гидеон из-за спины. Я резко развернулась и отступила. Придирчиво разглядывая его наряд. Он был в деловом костюме и с дипломатом, словно шел из министерства, а не от дама. Хотя какая мне разница? Крадешься вечно, пугаешь порядочных ведьм, предъявила обвинение боевому магу и, не дав вымолвить ему и слова, продолжила. Я по делу, срочному Гидеон, ты идешь со мной, в фарнат. Что случилось? отреагировал он, мгновенно собравшись. Кто-то отключает городскую защиту, весь купол! прошептала едва слышно. «Пойдем». Гедон быстрым шагом проследовал в дом, приказал собрать вещи написал с десяток коротких записок, отправив каждую магической птичкой, а затем без слов взял меня за руку и повел в подвал, где я с удивлением обнаружила стационарный телепорт. «Красив жить не запретишь», выдохнула завистливо. «Ты могла бы здесь жить и пользоваться им без ограничений», напомнил мужчина, активируя рамку перехода каплей силы. «Да-да, конечно». «Твои родители были бы невероятно тому счастливы», — заметила с сарказмом. А они здесь при чем?» — натурально удивился Гидеон. Закатил глаза, цокнуло языком, затем зажмурилась и первой ушла в Форнат. Ворошить прошлое не хотелось, но оно как-то само выходило. Лейла прилетела в спину. Но в Форнат вошел не мой бывший возлюбленный, а боевой маг. Он поставил саквояж на пол, закрыл глаза, прислушался к пространству. Возвращайся в мой дом», — отрывисто приказал мужчина со светящимися от магии глазами. «Ни за что. Здесь мои девочки и мои жители. Это мой город и моя ответственность. Ты сам так решил». Хлейла умудрился рявкнуть мое мягкое и нежное имя этот деспот и тиран. «Значит, я была права. Городу действительно угрожает опасность. Я проведу тебя к башне, где увидела сияние магического покрова. Думаю, стоит начать с него. Ты вернешься в дом». «Все верно». «Я вернусь в свой дом, в Академию», — миролюбиво согласилась я, а затем твердо произнесла. «Ты знаешь, что я не уйду. Ты сам назначил меня сюда». «Я идиот», — рявкнул мужчина разъяренно. «Милый, ну что ты, не кричи, с тобой никто не спорит», — вновь тоном кроткой ласковой одолистки проговорила я. «Я тебя когда-нибудь придушу», — пообещал Гедеон, сверкая глазами. «В объятиях?» — уточнила с готовностью. Возможно, куда спокойнее ответил Кив Клетус, отправляя в полет сразу несколько десятков маленьких поисковых заклятий. Я и не знала, что они бывают такими крошечными. Спаси город, а там поговорим, произнесла весело и едва ли не в припрыжку направилась к академии. От чего-то была уверена, раз Гедеон здесь, катастрофы не произойдет. Он лучший из лучших. Не раз выходил победителем из заведомо проигрышных ситуаций и я не осуди, а с храмом, что также было делом не из легких. Далеко не дурак и имеет огромный боевой опыт. Наверняка раскусил непосильную для меня задачку за одно мгновение, потому и сияет магия, как ясное солнышко. Справиться. «И этой стрекозе я доверил целый город на границе», демонстративно громко посетовал Гидеон, следуя за мной. Я вскочила на метлу и полетела рядом, рассказывая, чего уже успела добиться и что меня хвалить нужно, а не обзывать легкомысленным насекомым. «Русалки!» — ужаснулся он на мгновение, сбившись с шага, но быстро взял себя в руки. Впрочем, не удивлен. Ты всегда отличалась нетривиальным подходом к решению проблем. «Создаю я их с тем же завидным усердием», подтвердила гордо задрав нос. Пока мы шли к сторожевой башне, Я успела рассказать обо всех подозрительных личностях, ситуациях, о своих домыслах, о звоночках интуиции. Ничего не утаила. Я была заинтересована в скорейшем разрешении проблемы и готова на все, лишь бы в городе воцарились мир и покой. Гедеон говорил мало. В основном задавал вопросы, и стоило подняться над щитом, моментально к нему подключился. Я только глазами хлопала, поражаясь, до чего силен молодой маг. Ни тебе специальных приготовлений, ни сундука, наполненных под завязку артефактов накопителей. Нет, взял и собственной силой восстановил все плетения огромной защитной сети. И действовал так филигранно, что любая кружевница позавидовала бы столь идеальной точности движений и безупречному глазомеру. Я взгляда не могла отвести от длинных сильных пальцев, с кончиков которых непрерывным потоком лилась чистая сила. А затем мои мысли уплыли в прошлое, и... Лейла, я закончил. Тихо-тихо, проговорил Гидеон. Напиши с утра в министерство срочное письмо. Сообщи, что я на восстановлении. А ты... уточнила, хлопнув ресницами. Неожиданно оказалось, что уже почти утро. Мы простояли, боги знает сколько часов, а замминистра едва жив и держится скорее из упрямства. Дала ему зелье, придающее силу, он выпил, не уточнив содержимое пузырька поразительное доверие. А я несколько суток буду спать. Где твоя спальня? Прищурилась, посмотрела на мужчину. А чего сразу моя? Фарнать хватает гостиниц. Не дойду, Лейла. На выдохе признался замминистра, слабой рукой обнимая мою талию. Помоги спуститься. Напоминаю, я только что дала тебе зелье. Его хватит минимум на четверть часа, проявила я здравомыслие. Негоже мужчине ночевать в женской академии. «Лейла, если серьезно, то я, конечно, пока держусь, но при виде кровати меня отключит дня на три, может, на четыре. Я исчерпал резерв до дна. Предпочитаю провести это время в безопасности, под твоим надзором. А город в безопасности? Что, если на нас нападут, а ты дрыхнешь?» — уточнила дотошно, хотя уже смирилась с мыслью, что никуда вредный маг не денется. «Еще и настоит на своем. Шаманский круг пробьет, конечно, но не за один день» успеешь позвать на помощь. То есть это орки, да? Я так и думала, возмутилась, всплеснув руками. Не стыда у них, ни совести. Не могли напасть на Форнат до моего сюда назначения. Лейла. Шокированный Гидеон даже остановился, чтобы посмотреть на бесстыжую ведьму. Да шучу я. Нервно. Знаешь ли, не привыкла жить на границе с агрессивными соседями. А зачем им Форнат? Мы вошли в мой кабинет, и я первым делом открыла заветный шкафчик с настойками и зельями. Смешала восстановительный эликсир, заставила мужчину выпить, а дальше неожиданно растерялась. Прежде мы не оказывались в подобной ситуации. Точнее, если оказывались, он хватал меня в охапку и не позволял думать и смущаться. Теперь же приходилось общаться в новых, непривычных условиях. Мы не любовники, но он собирается спать в моей спальне. А мне идти-то некуда. К Марте, шепнула интуиция. Заткнись, ответила ей я.